Глава семнадцатая. Странные открытия. Когда взрослые ушли, сыщики обрушили весь свой гнев на бедняжку Бетти. «Бестолковая малявка, прошипел Пип. «Надо же было додуматься пойти и выболтать все наши секреты. И кому? Самому Хику». «Честное слово, Бетти, ты все испортила», — подтвердила Дейзи. Ларри покачал головой и мрачно произнес. «Все пропало. Но мы сами виноваты. Разве можно было принимать в такую игру ребенка?» Бетси плакала навзрыд, размазывая слезы по щекам. Хотя тоже было очень обидно, что все усилия сыщиков пошли насмарку. Но вместе с тем ему было очень жаль бедную девочку. Он погладил ее по голове и постарался утешить. «Не надо плакать, Бетси. Всем нам случается делать глупости. Вы молодцы, что обнаружили следы. Все-таки интересно, кто из этих двоих носит ботинки на резиновой подошве? Мистер Вункас или мистер Фикс?» Но тут возле беседки снова появилась мама Пипа. Она проводила полицейского и вернулась, чтобы закончить неприятный разговор с детьми. Строго оглядев всю компанию, она сказала, «Вот что, дорогие мои, сейчас вы пойдете и извинитесь перед мистером Хиком за то, что посмели без спроса лазить в его сад и совать нос не в свое дело». «Почему это мы должны перед ним извиняться?» — вскипел Пип. «Мы ничего плохого ему не сделали. Наоборот, мы хотели помочь». «Пип, это я уже слышала!» «Ты разве не понял, что тебе говорят?» Прервала его мама. «Вы не имели права заходить во владения мистера Хика, в его сад и в его дом. Вы нарушили не только правила поведения, но и закон. И дети просить у него прощения. И больше никаких споров и пререканий». Дети вышли на улицу и в унылом молчании побрели к дому мистера Хика. Ребята считали все это большой несправедливостью. Им предстояло явиться с повинной к «Чао-какао», хотя они считали, что извиняться им совершенно не за что. Наоборот, это он был виноват перед ними, ведь он вероломно нарушил обещание хранить тайну. Этот мистер Хейк просто подлец. Наконец не выдержал Ларри. «Вот именно!» — подхватил Фати, «А мы-то еще пытались ему помочь. Меня больше не интересует, кто сжег его котыш и его драгоценные бумаги. Поделом ему. Он это заслужил». «Что ты, Фати? Как можно так говорить?» возразила Дэйзи, хотя в глубине души была с ним согласна. Дети подошли к дому мистера Хика и позвонили в дверь. Бетти показала сыщикам следы, и все с интересом рассмотрели их. Отпечатки были точно такие же, как те, что они нашли в самый первый день. Какая досада, что им придется прекратить игру, как раз в тот момент, когда до разгадки остался буквально один шаг. Наконец, дверь открылась, и на пороге появилась миссис Минс. Она удивленно посмотрела на нежданных посетителей. Ириска высунула было мордочку из-под подола хозяйки, но, увидев Бастера, который пришел вместе с ребятами, тут же убежала. «Добрый вечер, миссис Минс. Не могли бы передать Чаука... Ой. То есть мистеру Хику, что мы хотели бы поговорить с ним?» Выдавил из себя Ларри тяжело вздохнул. В этот момент сверху раздался голос хозяина дома. «Кто там опять пришел?» «Не дома какой-то проходной двор. Ни минуты покоя». К вам пришли пятеро детей с собакой, сэр, ответила миссис Минс. Они просят разрешения поговорить с вами. После небольшой паузы сверху прозвучало: «Пусть войдут». Миссис Минс торжественно проводила юных посетителей в кабинет. Мистер Хик восседал в большом старинном кресле, скрестив руки на груди и устремив на детей суровый взгляд. Его всклокоченная шевелюра походила на львиную гриву и имела весьма устрашающий вид. Что вам нужно? Спросил он. «Моя мама сказала, что нам нужно извиниться перед вами, мистер Хик. Выступив вперед, заговорил Пип. Так вот, извините нас, пожалуйста». И все дети хором подхватили. «Извините нас, пожалуйста». «Хм», — протянул мистер Хиг, заметно смягчившись. «Вот, значит, как. Полагаю, вам и в самом деле есть до что извиняться, уважаемые господа». И тут Бетти не выдержала. «И вам тоже» сердито крикнула она. «Вы дали мне слово, что никому не скажете, и выдали все наши секреты». Мистер Хиг даже и ухом не повел. Он вовсе не считал себя связанным каким-то обещанием, данным маленькой девочке, потому что не принимал детей всерьез. Для него они мало чем отличались от кошек, собак и хомячков, так что он и не думал раскаиваться в том, что обманул Бетси. Мистер Хиг открыл было рот, чтобы сказать об этом. Но внезапно кабинет заполнил мощный гул. Это был рев самолетов. Мистер Хик подскочил в кресле от неожиданности. Бастер грозно заворчал, а Ларри бросился к окну. «Это опять те же самые реактивные самолеты, которые уже однажды пролетали над нашей деревней!» — крикнул мальчик. «Посмотрите, какие у них красивые крылья и хвосты!» «Надо же!» — воскликнул мистер Хик. «Действительно, они уже пролетали здесь два или три дня назад. Тогда их было семь. А сколько их сейчас?» Ларри принялся считать самолеты. Остальные тоже высунулись из окна, все, кроме Фатти, который застыл на месте, озадаченно глядя на хозяина дома. Фатти даже открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тот же закрыл его, плотно сжал губы и стиснул зубы. Так он и стоял, молча уставившись на мистера Хика и о чем-то напряженно раздумывая. Самолеты развернулись над дальними холмами за рекой, полетели назад. — Скорее бежим на улицу! — крикнул Лари. «Посмотрим оттуда на самолеты. До свидания, мистер Хик». «До свидания». «И впредь не вздумайте совать нос не в свое дело и вмешиваться в дела взрослых». Строго напутствовал их мистер Хик. «Сейчас полиция подозревает Хорриса Пикса в поджоге моего коттеджа. На него завели уголовное дело, и полиция ведет расследование. Сегодня утром он приходил ко мне для разговора. И на нем были ботинки с резиновыми подошвами. Нет никаких сомнений, что все отпечатки, которые вы видели возле изгородя, на дороге и у входа в дом, оставил именно он. Дети переглянулись. Они подумали о бедной Лиле. Каково ей будет узнать, что ее любимый Хорас все же оказался преступником? И только Фати думал не о Лиле, а о чем-то своем. Он по-прежнему пристально и с какой-то странной улыбкой смотрел на мистера Хика. Дети выбежали во двор, но самолеты уже улетели. Издалека доносился ровный, постепенно замирающий гул. «Ладно, хорошо, что все позади», — облегченно вздохнул Ларри. «Подумать только, что нам пришлось просить прощения у этого противного чау-какао. Однако же, судя по всему, поджигателем все-таки оказался Хоррис Пикс. Вот так дела». Фатти не произнес ни слова и только искосо взглянул на Ларри. Дети вышли на улицу и стали спускаться вниз к реке, решив немного прогуляться перед ужином. Бетси первая заметила, что с Фатти творится что-то неладное. Фатя, в чем дело? тревожно спросила она. Ты сам на себя не похож. Что то случилось? Знаете, мне в голову пришла одна очень-очень странная мысль. Задумчиво произнес Фатя. Правда? Что за мысли? Скорее выкладывай. На перебой стали спрашивать его сыщики. Всем было интересно, что за мысли посетила Фатя. А тот остановился и поднял палец к небу. Вы видели эти реактивные самолеты? Они дважды пролетали над нашей деревней. Второй раз сегодня, а первый раз — тот самый вечер, когда сгорел коттедж. «Ну и что?» — с досадой произнес Ларри. «Пока ничего странного в этих твоих мыслях я не вижу». «Подожди», — прервал его Фатти. «Странно вовсе не это. Вы помните, что сказал мистер Хиг, когда мы обсуждали эти самолеты? Он сказал, что видел их два или три дня назад. Он даже сосчитал их, самолетов было семь». «Никак не пойму, к чему ты клонишь?» — нахмурился Пип. «А вот к чему. Где был мистер Хик тот вечер, когда сгорел его коттедж?» «Он ездил в Лондон?» — ответил Ларри. «Вот именно. Как же в таком случае он мог видеть эти самолеты даже сосчитать их?» Наступила тишина. Все были поражены и не знали, что и думать. Наконец Ларри прервал молчание. «Это действительно очень странно», — задумчиво произнес он. Когда над нами в первый раз пролетали эти самолеты, вся деревня обсуждала это событие. Все вышли из домов и смотрели на них. Если Чао-Какао тоже видел их тот вечер, значит, он должен был быть здесь, а вовсе не в Лондоне. И тем не менее шофер ездил за ним на станцию, встретил его с лондонского поезда и привез домой, — воскликнула Дези. Но если он ехал в поезде, как он мог видеть самолеты? В тот момент, когда они пролетали над нами, поезд еще... Не отошел с лондонского вокзала. «Итак, уважаемые сыщики», — торжествующе резюмировал дискуссию Фатти, «у нас появился новый подозреваемый, никто иной, как сам мистер Хик». «Ух ты!» — изумленно выдохнула Бетти. «Но с какой стати ему было поджигать свой собственный коттедж?» «Не забудьте, что его ценные бумаги были застрахованы на большую сумму», — напомнил Фатти. «Я читал, что такое бывает». «Люди страхуют дом, автомобиль или какие-то другие вещи, а потом нарочно сжигают или портят их, чтобы получить деньги. Кто знает, а вдруг он продал свои драгоценные рукописи, а потом поджег коттедж и сделает, будто они там сгорели, чтобы получить еще и деньги за страховку. Может такое быть?» «Наверное, может. Но как бы то ни было, мы не должны никому говорить, что у нас возникло такое подозрение», — прошептала Дейзи. «Конечно», — поддержала ее Ларри. «Ну что же нам теперь делать?» «А вот что. Нам надо узнать, как мистер Хик мог вернуться в тот вечер на лондонском поезде», — сказал Фатти. «Мы сейчас как раз недалеко от железной дороги, и до вечернего лондонского поезда осталось несколько минут. Давайте подойдем к дороге и займем наблюдательный пост». Дети уселись на низкой ограде, которая шла вдоль железной дороги, и стали ждать. Вскоре вдали показался поезд. Вначале он шел на большой скорости, но потом вдруг стал тормозить и остановился у небольшого переезда, немного не доезжая станции. «Поезда всегда здесь останавливаются, я давно это заметила», — воскликнула Дези. «Наверное, здесь включается семафор». Дети сидели слишком далеко и не могли разглядеть, почему остановился поезд. Так или иначе, постояв пару минут, поезд тронулся. Бастер припал к земле и прижал уши, когда поезд проходил мимо. Пес терпеть не мог громкого шума и паровозных свистков. Фатти снова погрузился в раздумья. Ларри тоже о чем-то размышлял. Наконец Фатти сказал. «Слышите, если Чао Кака узнал, что поезд всегда тормозит возле этого переезда, он вполне мог дождаться здесь лондонского поезда. Скачить в пустой вагон и как ни в чем не бывало сойти на нашей станции. Если у него проездной билет на год или на полгода, то никто и никогда не сможет узнать». Ездил он и в самом деле в этот день в Лондон, или нет? «Хватит, ты прав», — согласился Ларри. «Я только что собирался сказать то же самое. Получается, что коттедж поджег чао-какао?» Он сделал вид, что уезжает в Лондон, а сам тайком вернулся со станции, проник в свой собственный сад через дыру в изгороди, спрятался в кустах у канавы, запалил свою мастерскую и снова отправился на железную дорогу. Он дождался лондонского поезда у переезда, влез в пустой вагон и сошел на нашей станции. Петерсвуд. Там его встретил шофёр и повез домой. Ловко же он провернул этот дельца. Чем больше дети думали обо всем этом, тем больше убеждались, что так все и было. «В конце концов, такого поступка вполне можно ожидать от человека, которому ничего не стоит нарушить, честное слово», заявила Бетси, и это стало решающим доводом. «Смотрите-ка, что это с Бастером?» Вдруг воскликнул Фати. Со стороны железной дороги послышался громкий лай пёсика. Вскоре Бастер появился из-за деревьев, которые росли возле путей. «Бастер! Пью, Бастер, ко мне! Что ты там нашел? Опять в кроличью нору!» Позвал собаку Фати. Бастер торопливо семенел к сыщикам. Когда он подошел ближе, дети увидели, что он что-то несет в зубах. «Что бы это могло быть?» – удивилась Бетти. «Да это же старый ботинок!» – рассмеялась Дейзи. «Бастер, зачем тебе ботинок? Ты же ходишь босиком!» Бастер подошел к Бетси и положил свой трофей возле ее ног. Он выжидательно глядел на девочку, веляя хвостом и нетерпеливо поскуливая. Бетси наклонилась и перевернула ботинок. «Ох!» — прошептала она. не поверить, но это те самые ботинки!» От изумления сыщики едва не попадали с ограды. Это было просто невероятно!» «Бастер ведь шел по следу вместе со мной», — пояснила Бэтси. «Он запомнил запах. По этому запаху он нашел спрятанный ботинок и принес его мне. Теперь я понимаю, почему он так упорно обнюхивал ботинки мистера Хика, когда тот позвал нас с Бастером к себе в кабинет. Он чуял этот запах?» «Умница, Бастер!» — Фатти ласково потрепал песика по загривку. «А где же другой ботинок? Тащи его скорей! Бастер помчался туда, где росли деревья, и принялся яростно рыть землю. Скоро он добыл второй ботинок и положил его у ног Фатти. Дети внимательно осмотрели находку, и Фати сказал. Думаю, дело было так. Выслушав рассказ Бетти, Чао-Какао струхнул и решил спрятать улики. Он отправился сюда и закопал здесь эти ботинки, чтоб полиция не обнаружила их у него в доме. Наш славный Бастер нашел их по запаху. Молодец, Бастер. Ты настоящий служебный пес, пес-детектив, пес-следопыт. Ты заслужил награду за верную службу. Сегодня на ужин я угощу тебя большой сахарной косточкой. По пути домой сыщики принялись обсуждать, как им теперь быть. Допустим, поджигателя мы выследили, — слух размышлял Ларя. Но кому и как мы можем рассказать об этом? Полицию пойти мы не можем. Старина, а ну-ка, слушать не станет. И мы только получим от него очередной нагоняй. Родителям тоже лучше ничего не рассказывать, если мы не хотим, чтобы нас вообще заперли дома и не выпускали гулять до конца каникул. «Давайте пока не пойдем домой, а спустимся к реке, посидим там и подумаем», — предложил Пип. «Дело ведь и впрямь не шуточное. Нам надо найти правильное решение».